Поездка на дачу даром не прошла. У Ольги таки случилось воспаление легких, и несколько дней Григорий Матвеевич всерьез боялся, что она не выкарабкается. Снова пришлось вызывать скорую. На сей раз приехала средних лет угрюмая врачиха, не разуваясь и не помыв рук, прошла к больной, глянула на термометр, послушала легкие, сообщила, что у Ольги, по всей видимости, двусторонняя пневмония, но в больницу везти отказалась. Помилуйте, ведь вы видите, в каком она состоянии, увещевал Григорий Матвеевич. Вы же врач, вы же, позволю себе заметить, клятву Гиппократа давали. Но врачиха объяснила, что Гиппократ Гиппократом, а без полиса в больницу нельзя. Может, во времена Гиппократа и можно было, тогда ни у кого полисов не было, но сейчас-то другое дело. В цивилизованном мире живем, гражданин. Все должно быть по закону. Есть полис, есть медобслуживание. Нет полиса, нет медобслуживания. Вот так и не иначе. Всех документов у Ольги была справка об освобождении, и врачиха, переписав данные, посоветовала Григорию Матвеевичу. Вы ее, если оклемается, отправьте... На туберкулез провериться и на венерические, а то наплачьтесь потом. Три недели. Григорий Матвеевич тащил Ольгу с того света практически за уши, колол антибиотики, купил у соседа-охотника поллитровую банку дико-вонючего, но исключительно полезного медвежьего жира, этим жиром Ольгу растирал, укутывал. Вливал в рот горячее молоко все с тем же медвежьим жиром, заваривал в кастрюльке шалфей для ингаляции, заставлял дышать, вскакивал по ночам, когда Ольга снова начинала бредить, давал жаропонижающее, поил, успокаивал, смачивал лоб и ладони водкой, чтобы сбить температуру. И болезнь потихоньку стала отступать. К концу ноября... Ольга достаточно окрепла, чтобы под руку с Григорием Матвеевичем гулять по двору. В декабре он сделал ей временную регистрацию. Стас Ольгу после развода из квартиры выписал, и она начала искать работу. Ольга проштудировала все газеты с объявлениями о вакансиях, нашла несколько подходящих. Но на первом же собеседовании Ольге объяснили, Претендовать на работу по специальности она больше не сможет никогда и ни при каких обстоятельствах.